Глава 7. Полный Петергов. 23 августа 2622 года. Континент Бахрим, планета Алборс, система Макран. Хорош бронескафандр Богатырь. Но насколько лучше просторное? Светлое боевое отделение Тарпана, сидя в кресле наводчика оператора, я потягивал горячий какао и чувствовал себя без двух минут командармом. Многочисленные экраны, транслирующие картину безвидной местности с наложенной на нее тактической обстановкой, создавали иллюзию все знания, а три рельефные рукояти управления оружием дополняли ее иллюзией всемогущества. Как и заведено у приличных людей на марше, мой командирский торпан занимал самый центр колонны. Стало быть, передо мной шел один бронеавтомобиль, а за мной еще один. Интервал мы держали неприлично малый — 20 метров. Между прочим, туман так загустел и, я бы даже сказал, почернел, что даже... На таком расстоянии, в оптике, корма, идущей впереди машины, не угадывалась. Перекачав на борт своего Торпана данные, полученные от Бандаровича, я рассматривал на тактическом экране наш грядущий путь. Вот узлы маршруты, а здесь предварительный рубеж. На картинке все так просто. В десантном отделении балагурили циклопы, Судя по обрывкам разговоров, именинником был свиньин, которого распирало от гордости, ведь он впервые в жизни рулил скафом. А на сонаре подводная скала. И я вижу, Бондарович прямо на нее прет. Я ему кричу кап три, правее давай!» И он в миллиметре с ней расходится. Прикиньте, в миллиметре. «Ну да». «Без тебя разбился бы нахрен», — скептически отозвался Намылин. «Вот ты ржешь, лихобоище! А сам попробовал бы порулить этой клонской дурой! Написано, не по-нашему управление, все через жопу, как всегда в клонской технике. Да я, когда в кружке юный моделист свою первую подлодку собрал, мне десять лет тогда было, так она и то маневренней была!» «Да-да!» В детстве оно все лучше было, и конфеты слаще, и у женщин сиськи больше. Но ты все равно герой, свиньин, кто же спорит? Проставлюсь, обещаю. Местность была, как я уже говорил, неказистой. Пожалуй, ни один художник-пейзажист не выбрал бы этот ландшафт мышастого цвета песок до да охряно желтые гладкие валуны в качестве источника вдохновения. А вот рельеф кое-какой имелся мы пробирались через дальние отроги кряжа голодных девов. Но если в районе Доры кряж представлял собой скалистый хаос, то здесь, на подступах к Берти, он был сильно разрушен выветриванием и занесен песками. Что-то подобное можно видеть на Синайском полуострове, если, конечно, судьба когда-либо заносила вас в этот нерайский уголок. Те же каменистые возвышенности, похожие на вываленные из великанского ведра груды комковатой грязи, те же песчаные наносы, забирающиеся вдоль склонов на десятки метров вверх. И именно благодаря этим длинным, пологим песчаным пандусам, которые мягко подводили к каждой седловине между двумя соседними горками, тарпаны могли худо-бедно приближать нас к цели. На подъемах нагруженный выше крыши торпан начинал надсадно завывать нагнетателями системы охлаждения. Механик-водитель сосредоточенно молчал, из чего я делал вывод, что видал он дороги и получше. И в самом деле, достаточно нам было сейчас упереться в незапланированную каменную стенку высотой метра два, и путешествие можно считать оконченным. Мы прошли пятый маршрутный узел. Следующим был предварительный рубеж развертывания, от которого нас отделяли всего-то полкилометра тех же валунов. Согласно полученной от Бондаровича сигнальной таблицы, мы передали на орбиту код Елабуга. В отличие от Анадыря, это было совершенно безобидное кодовое слово которое означало «все в порядке, приближаюсь к предварительному рубежу». В ответ с борта одного из беспилотных зондов мы услышали два такта «прощание славянки». Это означало «вас поняли, спасибо». И я совсем уж было расслабился, когда заверещал зоммер тревожного предупреждения. На тактическом экране появились две отметки воздушных целей. Они шли на предельно малой высоте. Обнаружить их техническими средствами торпанов мы никак не могли. Информация о них поступила по каналам внешнего целеуказания, то есть от все тех же беспилотников. «Воздушная тревога!» — скомандовал я. «Всем машинам увеличить скорость!» Наш двигатель заревел с какой-то просто адской мощью. Два других торпана тоже рванули, будь здоров. Мои пальцы впились в рукояти управления вооружением. Я развернул зенитный модуль в направлении целей, осуществил предварительный захват, перевел зенитные ракеты и пушки в режим автосопровождения. Стоит паладином, а я был уверен, что это они появятся в пределах прямой видимости, и модуль Вербена, перейдя от предварительного к актуальному захвату целей, Сможет открыть огонь, стоит мне прикоснуться к кнопке. Отчего-то я сразу решил, что эта пара нас не видит и пройдет мимо. Мужики, внимание! Огонь только по моему приказу. Даже если эти твари нам на голову будут садиться, без меня огонь не открывать. Интуиция меня не подвела. Паладины выполнили что-то вроде горки прямо у нас по курсу, Модуль «Вербена» захватил их и уверенно сопровождал стволами пушек, после чего противник резко изменил направление движения, увеличил скорость и был потерян как «Вербеной», так и нашими беспилотниками. Я не удивился. В таких условиях потерять куда легче, чем найти. Хотя опасность вроде бы миновала, приказа сбавить скорость я отдавать не спешил. Карпан швыряла на поворотах так, что казалось, еще чуток, и мы перевернемся. Но нужно отдать должное профессионализму мехводов. Мы всякий раз удерживались на полградуса от рокового крена. Последний отрезок пути мы преодолели с опережением графика. Из-за этого я чуть было не прозевал рубеж предварительного развертывания. То есть я бы наверняка прозевал его, если бы мой водитель, его звали Вова, не сказал вдруг «приехали, командир!» Это означало, что относительно спокойная жизнь снова окончилась. Я внутренне подобрался. Переключившись на общефлотский канал, выдохнул «Анадырь!» Повторяю «Анадырь!» Мне не ответили. Впрочем, меня это не особенно смутило, Для запаздывания ответа могли быть 33 причины. «Рота спешится!» — приказал я. «Экипажи остаются в машинах!» С этими словами я открыл башенный люк Тарпана и высунулся по пояс. Технические средства — великая вещь, конечно. Радары субмиллиметрового диапазона, инфравизоры, оптикоэлектронные электронные усилители. Все это прекрасно, это глаза и уши любого сухопутного командира, но даже когда видимость ни к черту, когда невооруженным глазом не видно дальше собственной руки, ничто не может заменить командирского чувства пространства, цельного восприятия поля боя. Такие вещи приходят только с боевым опытом. Вот и тогда я поглядывал по сторонам, В горячем тумане едва проступали силуэты боевых машин, сновали рассредоточившиеся циклопы, серела неясная громада безымянной горы и чутко прислушивался к себе. Затем, приняв решение, я соскочил с Тарпана на землю и в полголоса скомандовал «Колбас, черныш, за мной, остальным ждать». Колбас был нашим штатным наблюдателем своего рода ходячей станцией обнаружения, нашпигованной всеми теми техническими средствами, которые в подметке не годятся командирской интуиции. Однако моей интуиции требовалась пища, которую могла дать только аппаратура колбаса. Благодаря чудесной механике богатырей мы легко взбежали по крутому склону и, почти достигнув вершины, схоронились за гребнем. Где-то там впереди, в молочном сумраке, лежало лавовое плато, разрубленное надвое той самой глубокой расселенной, которая являлась нашей конечной целью. Казалось бы, чего проще — подъезжай к ней на полной скорости на тарпанах, в авральном темпе разгружай силумитовые заряды, опускай их в рассельну и дело в шляпе. Но совсем близко от расселины проходил край гигантского вала, окружавшего шахту Берты, такого точно вала, с которым мы уже столкнулись сегодня возле Доры. Откуда берутся эти валы, долго гадать не приходилось. Астрофаги рыли шахты, выжигая породу позитронными излучателями. Основная масса породы аннигилировала, но часть ее под воздействием вторичного излучения просто испарялось, а некоторые фракции спекались с пылью или реагировали с крошечными капельками влаги, рассеянной в воздухе. Так рождался своеобразный минерал техногенного происхождения, я бы назвал его ягнувит. И ладно бывал, ладно бы из ягнувита, все это само по себе нехорошо и неплохо, но ведь... На валу были расставлены страховидные зенитные башни Ягну, те самые головы акул-молотов на пухлых кактусах, за уничтожение которых в районе Доры нам всем по медальке надо бы повесить.